но она сама станет виновницей его гибели. А плантация дом, невольники — все. Рассуждения Колхауны были прерваны появлением имплантатора. «А, дядя Вудли, вы-то мне и нужны!» Удрученный, безмолвный, бродил Вудли Пуэндекстер по коридорам касса Дель Корва. Он вошел в комнату своего племянника случайно,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 До последнего времени Пойнт-Декстер был настроен иначе и неоднократно, правда, очень осторожно, пробовал уговаривать свою дочь выйти замуж за кузена. До переезда в Техас Пойнт-Декстер плохо знал своего племянника. С тех пор, как Колхаун достиг совершеннолетия, он хотя и был гражданином штата Миссисипи,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 После военных подвигов он вернулся на родину с твердым намерением одержать победу над сердцем Креолки. Теперь он почти не покидал дома своего дяди. Если он и не покорил сердце молодой девушки, то во всяком случае стал желанным гостем ее отца, потому что обладал верным средством добиться его расположения.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 Возмущение пробудило былую гордость Поиндекстера, однако ненадолго. С одной стороны, ему представились плантации, рабы, богатство, положение в обществе, с другой — бедность, которая оказалась гибелью. Но все же он не окончательно сдался, о чем можно было судить по его ответу.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 В первый раз ему дали понять, что он больше не хозяин касса дель Корва. Хотя это был только намек, он прекрасно его понял. Ему снова представились плантации, рабы, богатство, видные положения в обществе и бедность с ее невзгодами и унижениями. Бедность казалась ему ужасной, хотя и не более отвратительной, чем стоявший перед ним человек, его племянник, который хотел стать его сыном. И все-таки Вудли-Пойнт-Декстер дал обещание Кулхауну, решив пожертвовать счастьем своей дочери. «Лу?» «Что, отец?» «У меня к тебе просьба». «Какая, отец?» «Ты знаешь...»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 Снова проснулась, и он ответил, «Милая моя Луиза, как ты похожа на свою мать, а я сомневался в тебе. Прости меня, моя девочка, забудем прошлое, поступай так, как тебе подскажет твое сердце».